Глава девятая. Утром изменилась погода. Сперва небо заволокло синей дымкой, потом поднялся ветер, дикий пустынный, для которого скальный лабиринт пальца трупа сделался местом потехи и развлечения. Он приветственно засвистел, запел поверх, условно желая объявить «я иду», а после ворвался в путаницу серо-красных и показал, на что способен. Подхватил в танце лежащую на земле пыль,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 Если бы они не продолжали двигаться шагом, она, вероятно, не дожила бы и до полудня. Потом на нее пожалели даже столько воды, чтобы она могла хотя бы смочить губы, зато стянули путать тщательнее, чем обычно. Снова завязали ей глаза и бросили вместе с князем и его слугой в небольшую пещерку. Снаружи Диана слышала суету и перекрикивание. А потом там сделалось тихо. «Ищут». Шепот Минара прозвучал хрипло и сухо.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 Ребенок не сбежит один. Они лишь тебе выказывают уважение. Она бы сплюнула, если бы было чем. Уважение. Хоть у меня свободны руки. И что тогда? Молчание сделалось невыносимым. Со сколькими бы ты справилась, если тебя развязать и дать шанс? У нее не было сил даже смеяться. Развязать? Ты видел эти узлы? Будешь распутывать их половину дня. «Ответь!» Она сделала несколько глубоких вдохов, оттаскала внутреннее пламя. Сани все еще ерился в ней, довольно просто было потянуться за ним. «Голыми руками одного. Потом у меня будет уже оружие». Услышала, как он шевельнулся. «А потом?» «Когда добудешь оружие, а то и коня. Что сделаешь?» Диана поняла, о чем он спрашивает. «Я не оставлю вас. Клянусь».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 потому что традиция гласит, что в владыки огня всегда были мужчинами. Все время его пребывания среди людей никогда не одаривал объятиям женщин. А потому в Белом Коноверине нет княжон крови огня, а женщины ничего не значат его политике. Может, за исключением тех, что занимают высокое место в библиотеке, и, вздохнул он тяжело, королева невольников. Мать князя прибыла во дворец с закрытым лицом.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 Неумолчный. Ты говорив, словно старая женщина. Аминар замолчала, когда пришел вечер. Она разбудила их и повела дальше.